Глава в о Самая неприятная п р о б л е м о й в у п р а в л е н и и войском, к решению которой Игорь даже не знал, с какой стороны к ней подойти, это отсутствие каких-либо средств связи помимо рассылки гонцов. Нет, кое-какие мысли в голове попаданца по этому поводу, конечно, бродили, но от идеи до их реализации предстоял настолько долгий путь, что даже начинать что-то пробовать в данный момент не имело никакого толка. На невозможность налаживания полноценного взаимодействия между подразделениями накладывались и примитивные способы разведки, основными из которых являлись расспросы встречных торговцев и путешественников, высылка вперед групп егерей или кавалеристов и допросы, разумеется, с пристрастием военнопленных, если, конечно, это не дворяне. Представители благородного сословия могли быть подвергнуты пыткам, и то не публичным. только с личного распоряжения государя. Иными словами, пользуясь понятиями родного мира попаданца, на Орване и у армии имелись зачаточные ростки полевой разведки и напрочь отсутствовала агентурная. Последняя, правда, использовалась в политике и дипломатии, так что совсем уж недогадливыми местные властители не были. Землянин окинул взглядом полк, колонна первого кавалерийского как раз полностью выехала из очередного лесного массива на большое, километров пять-шесть в длину и ширину, открытое пространство вспаханной земли с парой жалких деревушек по его краям и видневшейся с верхушками деревьев, стоявшего возле тракта башни замка. «Зря переживаешь, мой генерал», — ехавшая рядом из комогения Молс по-своему истолковала задумчивость друга. «Граф Моснерский — невспыльчивый юнец и не карьерист. Всё, что ему надо, — это вернуть своё. Не станет он ввязываться в авантюры». «Да я и не тревожусь по этому поводу», — хмыкнул Егоров и приказал едущему чуть впереди майору Оису. «Ленет, узнай, что в десятой сотне происходит. Почему она отстала?» Разделить всё же свой экспедиционный корпус на две части генерал к а р р с решил прямо в ходе вечернего совещания на первом после Кесп-Тила привале, организованном возле Шане, вольного поселения с тремя постоялыми дворами на дорожной развилке. Второму и третьему полкам под общим командованием графа м а е н а предстояло двинуться параллельной дорогой, идущей чуть восточней, и соединиться с основным войском сотни километров южнее Приара, в л а д е н и е нынешнего узурпатора графа Лайча и будущей собственности советника принцессы Ливорской». Минус от невозможности организовать взаимодействие между обоими половинами армии на марше, на взгляд попаданца, с лихвой компенсировался еще более увеличивающейся скоростью передвижения полков и введением в недоумение и заблуждение непосвященных относительно истинных целей, проходящих мимо них войск». Каких-либо сил, способных преподнести неприятный сюрприз разделенному экспедиционному корпусу в южной части герцогства, не могло быть. Все свободные от защиты крепостей и городов военные отряды граф Приарский стянул к столице и Моснеру. Поэтому проблемы своему командующему могли создать только сами г и р ф е л ь ц ы если, соблазнившись какой-нибудь легкой добычей, напали бы на противника во время марша. Но т а н е права. Маян Моснерский — вполне адекватный человек и приказа не нарушит. В целом, первые тяжкие впечатления от гирфельского войска у Игоря за последние дни стали меняться в лучшую сторону. Не только офицерский состав его полков, но и унтер-офицерский оказались достаточно профессиональны и дисциплинированы. Не всем умелым воинам-простолюдинам нашлось место в дружине какого-нибудь в л а д е т е л я А многие из них просто предпочитали быть десятником в регулярной армии, чем рядовым дружинником, пусть даже владетели платили больше и обеспечивали возможность иметь семью, предоставляя необходимое жилье. Благодаря умелым действиям командиров всех степеней, войско генерала к а р р с а с каждым днем все больше напоминало настоящую армию. Тогда почему такой озабоченный вид? Не отстала от напарника подруга. «Тань, тебе должно быть стыдно!» «Мне?» — удивилась подруга. «За что?» «За то, что не можешь до сих пор различать, когда я озабоченный чем-то, а когда задумчивый. Думаю над какой-нибудь задачей». «Кстати, ты за что нашего верного палача на топа отхлестала?» «За дело, Игорь». «Но ты мне так и не ответил, над чем свой лоб высокий и умный морщишь». Их беседа прервалась на короткое время прискакавшим бойцом из высланного вперед на разведку «десятка». Глядя на генерала преданными и широко раскрытыми глазами, молодой солдат доложил, что владетель видневшегося замка принадлежит к партии, поддерживающей Конгресс, и готов принять командующего войском принцессы Латаны у себя в гости. Естественно, генерал от приглашения отказался, но велел передать барону, как его там зовут, что его достойное поведение и правильный взгляд на жизнь будут в дальнейшем обязательно учтены. За последние два дня это был уже четвертый владетель из не самых бедных и слабых, кто подобным образом позиционировал себя, увидев у стен своих замков полки г е р ц о г и н е Гирфельской. Для Егорова, хорошо знавшего историю войны «Алый и белый р о с в средневековой Англии, когда большинство феодалов постоянно перебегало из одной партии в другую в зависимости от того, какая из них в очередной момент брала верх, ничего удивительного в конформизме гирфельских баронов и лэнов не было. Это графам тяжело уклоняться от открытого принятия определенной позиции. Да и то, к примеру, владетель Кесптила умудрялся пытаться усидеть на двух стульях. И не знал хитромудрый граф, что Лана на его владение уже присматривает абсолютно преданного ей лично кандидата. «А задумался я над сложностью нашего бытия, Таня!» Наконец у друзей вновь появилась возможность продолжить беседу. «Выстари, нам лучше бы действовать полками раздельно». Даже не двумя частями, как мы сейчас движемся, а шестью, чтобы обеспечить практически одномоментное нападение на незащищенные лагеря вескцев, их союзников и гирфельских инсургентов. Ну ты понимаешь. Понимаю, согласилась Искмагене. Так что мешает? Мешает? Опасение, что потом очень много времени уйдет на то, чтобы вновь всех собрать в один кулак. Я даже не могу сейчас определиться с местом, где бы это можно было сделать. Схема расположения вражеских сил, хоть и весьма приближённая, у нас есть. А вот как там всё выглядит на местности, где какие дороги, имеются ли препятствия для прохождения войск. Так недолго и в болотах утопить полки. Пусть даже Сусаниных здесь нет. Переспрашивать про Сусанина подруга не стала. Таня давно приучила себя многое из того непонятного, что услышала от Игоря, пропускать мимо ушей. «Не до конца понимаю», — сказала она, — «насколько хуже будет действовать одним войском, но, честно говоря, не вижу особых сложностей». «А в данных обстоятельствах, да», — согласился попаданец, — «мелочь, но на будущее надо будет что-нибудь придумывать. Капец, хоть огнишары запускай в небо вместо сигнальных ракет. А что? Идея!» — хмыкнул он, понимая, что идея-то так себе, но на крайний случай может сойти. «Ещё мне не нравится действовать с закрытыми глазами, когда п р о т и в н и к и знаешь так мало». Глава колонны, в которой ехали друзья, вновь углубилась в лесной массив. «Мало? Тебе не хватает тех сведений, что рассказывают торгаши? н ну, о в крайнем случае, у тебя есть т в о е раскрытие замыслов». «Это всё не то, Таня. Заклинание хорошо на высоком, так сказать, политическом уровне. А сейчас оно нам ничем помочь не может. Нет, дорогой мой любимый человек. Нам обязательно надо будет одновременно с портальной сетью создавать разведывательную». «Согласна? Я даже придумал, как это сделать. С нашими возможностями пространственных перемещений мы можем организовать целую паутину, мимо которой не пролетит ни одна нужная информация». Попаданец давно обратил внимание, что сохранять тайну не только замком, но и языком, к чему в российской армии постоянно и убедительно призывают командиры и особисты, в этом мире совершенно не умеют. «Точнее, думают, что надёжно держат секреты при себе». не доверяя их окружающим. Вот только в п е р е ч е н ь людей, чьи глаза и уши надо перечь от тайных сведений, не включают рабов. Ну да, это ж не люди, а скот. Между тем, на примере хитрюги а й с ы землянин давно убедился, что это совсем не так. Слуги в курсе всего, что происходит в особняках и замках. «И рабов очень легко мотивировать на сбор и передачу информации. Даже денег не надо. Пообещай свободу с дальнейшим трудоустройством, и все. Считай, п о л у ч и ш верных агентов». Про это он и рассказал Тане. «Я даже подумываю нашу соратницу Айсу привлечь к этой работе. В пилоне у нее очень неплохо получалось». Подруга выслушала Игоря внимательно, но с его идеями не согласилась. «Айса действительно хитрюга и проныра». К тому же вряд ли ее Лана оставит при детях, когда сядет на трон. Принцесса найдет им образованных воспитателей и наставников. И я-то не горю желанием жить при дворе постоянно. А вот все остальное...» — искомогиня как-то с сомнением посмотрела на попаданца. «Во-первых, рано или поздно, но о том, что ты используешь скот для получения сведений, станет известно. И это может разбить твою репутацию». «Да ладно!» — усмехнулся попаданец. «В дребезги!» а, пожалуй, что я готов с таким смириться. Главное, что мне и об этом станет известно раньше других. Ничего, переживу, репутацию как-нибудь склею. Что, во-вторых? н ну, о раз было во-первых. Во-вторых, заключается в том, мой любимый генерал-придумщик, что толку от бытла никакого не будет. Сегодня он многое видит и слышит, когда накрывает на стол или выносит поганое ведро, а завтра раба или запороли, или услали на скотный двор навоз разгребать. «Как ты себе представляешь свои дальнейшие действия? Новых слухачей станешь искать. А что будешь делать с теми, кто уже не нужен и от кого не будет никакого толка?» «С подругой трудно спорить», — признавал Игорь. Таня всегда отличалась здравомыслием и рассудительностью, если, конечно, речь не шла о об обороне Кремироя и его семье. Вот и в отношении его задумки насчет организации разведывательной сети она быстро нашла прорехи». Ответов пока нет, Танем. «Однако я что-нибудь придумаю». «Не сомневаюсь». Иск-могиня о посмотрела вперед и вытянула руку с нагайкой. «Смотри-ка, тут даже мост есть. И, похоже, за этой рекой начинаются твои владения. Межевой знак, видишь? Вижу, но пока еще не мои. Где-то на севере наш враг Лайт считает их своими. А мост — штука нужная». «Даже удивительно, почему в довольно богатом по меркам полуострова Гирфельском герцогстве речки чаще всего приходится преодолевать вброд. Фигово. А обратно там и с повозками тащиться будем». «Что это, Тань? Жадность или бесхозяйственность?» «Ты про мосты?» — подруга дернула плечом. «Не знаю. Только, как я понимаю, почти все деньги герцогства крутятся в столичном порту. н о не все, но больше половины т о ч н ы Приар войско генерала Караса о с т а в и л а в стороне. Обе колонны полков, та, что вел лично Игорь, та, которую возглавлял граф Маен Моснерский, словно бы обтекли город, пройдя в нескольких километрах западнее и восточнее от него, что не помешало попаданцу, пока бойцы готовили ночную стоянку, организовать на подходящей лесной поляне неподалеку от приарских стен очередную портальную площадку. Никаких сомнений в том, что от беженцев в стольном граде графа Лайча узнали о чужом войске, не было. Какой оказалась реакция городских властей и чиновников во дворце владетеля на столь тревожное известие? Тут и гадать не нужно. Закрыли ворота, вооружили ополчение и отправили в дальний путь к своему господину гонцов. То есть не сделали ничего такого, что хоть как-то могло бы помешать армии принцессы выполнить поставленную задачу. н а м е ч е н н ы е точке сбора своего корпуса Игорь привел полки раньше графа Моснерского. «Моенну не пришлось сделать небольшой крюк, в отличие от генерала к а р а с а но качество дороги, по которой шли два полка графа, было намного хуже Южного тракта, так что задержка второй половины войска попаданца не встревожила». «Так», — позвал он своего заместителя, — «пошли гонцов к командирам полков, мы здесь встанем с ночевкой». лошадям выдать остатки овса и пусть пасутся. Отсюда нам предстоит совершить рывок, отдых нужен и коням, и людям. И ладно, сегодня разрешаю двойную порцию вина». Деревня, находившаяся в полукилометре от разворачивающего походные биваки войска, производила впечатление вымершей. Жители не могли знать, что командующий подошедшей а р м и и их будущий господин и своё имущество портить не разрешит. «Ну как тебе приарское графство?» — спросила Таня, подъехав от своих подчиненных искмагов, которых отправила делать традиционный обход сотен. С того времени, как войско вошло на территорию гирфельского герцогства, и в любой момент можно было встретить вооруженное сопротивление сторонников в е с к о й партии, резервы искмагов тратились на лечение только в самых экстренных случаях, при получении серьезных травм людьми или их четвероногим транспортом». «Мне понравилось!» Игорь едва не рассмеялся, увидев, как на топ, при очередном появлении невзлюбивший его капитана мага, вжал голову в плечи и вспомнил о каком-то неотложном деле, ждущем его подальше от взглядов из к м а г и н и Моллс. «Да, стольный городишко мог бы быть и побольше. И деревеньки здесь такие же убогие, как и везде. Зато достаточно рек, чтобы заставить крутиться водяные колеса. Помнишь, я тебе рассказывал? «Ну вот, заживем!» К вечеру за пару часов до захода светила появился и граф м о с н о р с к и й со своими полками. Ввиду отсутствия штабного шатра, совещание командиров полков генерал организовал у своего костра, где на растельных попонах на топ организовал походный ужин. Когда его полковники разместились вокруг импровизированной скатерти «Самобранки», Игорю вспомнилась известная картина с травящими байки охотниками. — Барон! — обратился он к Хлойсу, командиру пятого полка. — Доставай свою уточненную карту. Ты ведь еще поработал над ней? — Да, — подтвердил тот, извлекая из плечевой сумки основательно замызганный свиток. — Кое-какие правки внес сегодня утром после встречи с тем дистальским Леном. Барон Хлойс в их компании был единственным, кто ездил в Истарш. Пусть недолго, зато несколько раз. Егоров дал возможность своим офицерам вначале насытиться, заодно выслушал их мнение по поводу тех или иных проблем, обнаружившихся в походе, и лишь затем развернул переданный ему бароном свиток. «На топ!» — позвал он десятника. «С этой стороны поставь пару факелов». Стемнело, и света с одной стороны от костра уже не хватало. «Так, смотрите сюда, друзья!» Игорь у л о ж и л карту на освобождённую от мисок и кубок ткань. «Завтра общий подъём за десятину до рассвета. Пока собираемся, завтракаем на ногах. До восхода солнца мы должны уже выдвинуться. Порядок прежний по номерам полков. Вначале пройдём в сторону побережья до городка Сдын». Он ткнул пальцем в поселение, находившееся в пяти километрах юго-западнее их нынешней стоянки, Отсюда поворачиваем на юг и выходим на территорию Истера через Гальманский погранпост. Поворачиваем обратно на восток, и за пару-тройку десятин до полудня, как я рассчитываю, если, конечно, твои обормоты фира опять не у с т р о и т свалку, как тупые бараны, мы окажемся у стен ы Юрга, перекрыв всем восьми вражеским полкам, точнее, недополкам, дорогу к отступлению. «Мои свалку не устроят», — уверила баронесса Тобор. — После того, как парочка придурков повисли высоко и коротко, остальные поумнели. — Надеюсь, что так, — кивнул землянин и продолжил. — От Юрга мы всей армии берем Истарский лагерь. Если там ничего не изменилось, и общая численность трех формируемых полков не превышает тысячи человек, то мы их сомнем быстро. Затем там остается шестой полк Жервина, остальные делятся на две группы. Первые три по номеру и четвертый с пятым — и нападаем на лагеря вескцев и квенцев. Разгромив оба, соединяемся вновь все вместе и добиваем торнейцев. Здесь у самой границы наибольшее количество противников, примерно пара тысяч. В успехе я уверен, но многое будет зависеть от вашей решительности. В первую очередь бить офицеров и десятников. Солдаты, кто успеет от нас убежать, пусть драпают, не преследовать. Трофейных рабов и рабынь брать только молодых и здоровых. «Повозки — только те, что гарантированно не развалятся по дороге. Вражеское имущество в основном уничтожать, а грузить — только наиболее ценное, фургоны загружать на треть возможного для них веса». Он замолчал, давая время полковникам осмыслить полученные распоряжения, а пока смотрел на их сосредоточенные лица. Игорь вдруг вспомнил спор Вадима Сивова и Владимира Лазарева. Двух читателей в комментариях к одной из фэнтезийных книг, где оба предлагали различные варианты усовершенствования повозок. «Вот их бы в о р в а н у закинуло», — с грустной насмешкой подумал попаданец, «чтобы они здесь на практике доказали, что быстрее, проще и, главное, эффективнее сделать. И стали рессоры или подвеску на веревках». Егору уже пока придется довольствоваться тем, что есть под рукой. «А значит, много трофеев из похода п р и в е с т и с в о е государыне не получится». «Юрк, не попытаемся захватить при возможности», — уточнил барон г о л н д и к командир третьего полка. «Категорически нет», — Игорь покачал головой. «Нам и так добычу девать некуда будет. А с военной точки зрения, сам понимаешь. И потом, приказ нашей правительницы нужно напомнить». «Нет, генерал», — ответил граф м о с н о р с к и й «Принцесса — достойная дочь своего отца. Такой гениальный план придумать. Верник первый был великим полководцем, но наша повелительница ему ничем не уступит. Я до сих пор не могу поверить, что участвую в походе, про который будут рассказывать по всему Раухану». «Да, принцесса Латана очень талантлива», — согласился землянин. «Если всем все понятно, то спокойной ночи». Никто из полковников не подвел своего генерала, и к юргу армия гирфельцев вышла даже раньше, чем Игорь рассчитывал. «А город, — подумал, — ученья идут», — произнес попаданец при виде распахнутых н а с т е ж шворот и спокойно въезжающих и выезжающих через них повозок и всадников, придущих с котомками и без людей. «Разявы!» «Повезло им, что у нас другие дела». Группа офицеров первого полка, ехавшая рядом с ним, весело рассмеялась. Настроение у личного состава армии было явно повышенным — И офицеры и солдаты уже понимали реальный результат своего столь необычно быстрого марша. Трудности пройденного пути остались теперь позади, а впереди их ждала схватка с з а с т и г н у т ы м врасплох разрозненным и значительно уступающим в численности врагом.